Глава тридцать седьмая. Сетование старика. «Подумали ли вы, о чем я говорил вам, Белл?» — сказал Бернард своей кузине однажды утром. «Подумала ли я, Бернард? Зачем же мне думать? Я даже надеялась, что вы сами забыли об этом». «Нет», — сказал Бернард. «Я не так легкомыслен насчет этого». Для меня это не значит одно и то же, что купить лошадь, от которой я мог бы отказаться без всякого сожаления, если бы животное оказалось не по ему карману. Я не говорил вам о моей любви, пока не уверился в самом себе, а раз уверившись, я вовсе не способен измениться. А между тем, хотите, чтобы я изменила себе? Да, я бы хотел. Если ваше сердце еще свободно, то, конечно, оно должно изменить себе, прежде чем вы полюбите кого бы то ни было. Подобной перемены нельзя не ожидать. Но раз полюбивши, трудно изменить себе». «Я еще никого не любила». «Следовательно, я имею право надеяться. Я ждал дольше, чем бы следовало». Ждал потому, что не мог принудить себя оставить вас в покое, не поговорив еще раз об этом. Мне не хотелось казаться вам докучливым. И не казались бы. Стоило только поверить моим словам. «Нет! Это не потому, что я не верю вам. Я не мальчик и не какой-нибудь глупец, чтобы листить себя несбыточной надеждой, что вы влюблены в меня. Я совершенно вам верю». «Но все же не позволяю себе думать, что ваше мнение не переменится». «Не переменится». «Не знаю, говорили ли вам об этом деле ваш дядя или ваша мать». «Это ни к чему не поведет. Хотя бы они и говорили». «Действительно, ее мать говорила с ней, но Белл решительно сказала, что подобный разговор ни к чему не поведет. Если ее кузен...» не мог одержать победы с помощью своего собственного искусства, то, зная характер, Беллон мог бы быть вполне уверен, что никакое искусство других не в состоянии сделать его победителем. «Нас всех!» «Сильно огорчило несчастье, постигшее бедную Лили», — продолжал Бернард. «И потому, что ее обманул человек, которого она любила». А вы хотите, чтобы я поправила это дело, выйдя замуж за человека, которого...» И Белл остановилась. «Милый Бернард, не принуждайте меня употреблять такие слова, которые могут показаться вам неприятными». «Что может быть неприятнее тех слов, которые вы уже произнесли?» «Во всяком случае, Белл, вы должны меня выслушать». И Бернард рассказал ей, как было бы желательно относительно всего, что касалось до семейства Дели, чтобы она превозмогла себя и приняла его предложение. «Это было бы полезно для всех родных», — говорил Бернард, «особливо для Лили, которой дядя в настоящее время так благоволит». По словам Бернарда, Сквайер до такой степени искренне желал этого брака, готов был сделать все, чтобы от него не потребовалось, в противном случае он бы имел извинительный повод к выражению своего неудовольствия. Белл, которую просили выслушать, выслушала все очень терпеливо, но когда ее кузен кончил, ее ответ был очень короток. «Все, что бы дядя не сказал, что бы он ни подумал или не сделал, не может изменить настоящего дела», — сказала она. «Значит, вы нисколько не хотите и думать о счастье и других?» вы упрочить счастье других, я не хочу выходить за человека, которого не люблю. Я знаю, по крайней мере, что не должна этого делать. При том же я не верю, что этим браком могу упрочить чье-либо счастье, а тем более ваше». После этого Бернард увидел, что затруднения на его пути были очень велики. «Я уеду и не возвращусь до будущей осени», — сказал он дяде. «Если б ты бросил свою службу и оставался здесь, Бел, не была бы так непреклонна. Этого я не могу сделать, сэр! Я не могу рисковать благополучием моей жизни на такой шанс!» После этого дядя вознегодовал и на него, и на племянницу. В досаде своей он решился идти еще раз к невестке и каким-то непонятным образом решил, что ему будет очень кстати рассердиться и на нее, если бы она отказалась помочь ему своим материнским влиянием. «И почему бы им не сойтись друг с другом?» — говорил он сам себе. Предложение лорда Дегеста касательно молодого имса было очень великодушно. Сквайр объявил тогда, что не может вдруг выразить своего мнения, не обдумав слова лорда. Он был вполне готов залечить семейную рану предложенным средством, если только подобное излечение возможно. Этого однако ж теперь нельзя было сделать. Придет время. И Сквайру казалось, что оно должно прийти очень скоро. Может статься весною, когда наступят хорошие дни, и длинные вечера. Тогда он согласился бы оказать графу де Гесту содействие в устройстве этого нового брака. Кросби он решительно отказал от приданного, и по случаю этого отказа его совесть не совсем была спокойна. Но если бы удалось склонить Лили полюбить другого молодого человека, то он был бы более щедр». Лили получила бы тогда вприданное свою долю, как получила бы ее родная, его дочь. А имея намерение сделать так много для обитателей малого дома, не вправе ли он ожидать, чтобы обитатели эти сделали что-нибудь и для него? Размышляя таким образом, он еще раз отправился к невестке объяснить свои виды, хотя бы при этом случае пришлось обменяться жесткими выражениями что касается, собственно, до него, то он мало заботился о жестких выражениях. Он почти постоянно был такого мнения, что людские речи должны быть всегда и жестки, и обидны. Он никогда не надеялся услышать от людей что-нибудь ласковое, нежное, да и не сумел бы оценить этого, если бы и привелось услышать. Сквайр встретил мисс Дель в саду и повел ее в собственную свою комнату, чувствуя, что там ему представлялось более шансов, нежели у нее на дому. С Своей стороны, мисс Дель, питая давнишнее отвращение к наставлениям, которые ей часто делались в этой комнате, старалась избегнуть свидания, но не удалось. — Я все-таки виделся с Джоном Имсом в Гествикском доме, — сказал Сквайер еще в саду. — Ах, да? Ну, как он поживает там? Я не могу себе представить, что бедный Джонни проводит праздники с графом и его сестрой. В каких отношениях он к ним и как они с ним обращаются? Могу уверить вас, что он там как дома. В самом деле? В таком случае это послужит ему в пользу. Он примилый молодой человек, только такой неловкий. Мне он вовсе не показался неловким. Вы увидите, Мэри, что он пойдет хорошо, пойдет лучше своего отца. Сердечно желая ему всякого успеха. После этого мистер Дель хотела было уйти, но сквайр взял ее в плен и повел свою пленницу в дом. Мэри, сказал он, как скоро уговорил ее присесть, пора бы порешить дело между моим племянником и племянницей. Боюсь, что тут «Ничего будет решать». «Что вы хотите этим сказать? Разве то, что вы не одобряете этого брака?» «Совсем нет. Говоря, собственно, о себе, я вполне его одобряю, но мое одобрение совсем не идет к делу». «Извините. Оно очень идет и должно идти. Разумеется, я не говорю, что в настоящее время можно кого-нибудь принудить вступить в брак. Надеюсь». «Я никогда не говорил о таком принуждении относительно Белл, никогда не думал об этом, но, тем не менее, я полагаю, что желания всего семейства должны бы иметь большой вес в глазах хорошо воспитанной девушки». «Не знаю, хорошо ли воспитана Белл, но для нее в деле подобного рода ничьи желания не могут иметь особенного веса. С своей стороны, я даже не решилась бы выразить такого желания». «Вам, конечно, могу сказать, что я была бы совершенно счастлива, если бы она могла смотреть на своего кузена, как вы того желаете!» «Вы хотите сказать, что боитесь заявить ей свое желание?» «Я боюсь поступить несправедливо!» «Я не вижу никакой несправедливости, а потому сам переговорю с ней!» «Делайте, как хотите, мистер Дель! Я не могу вам препятствовать!» «Я думаю, что вы поступите несправедливо!» поставив ее в затруднительное положение. И очень боюсь, что ее ответ не будет для вас удовлетворителен. Если вы хотите выразить ей ваше мнение, то выразите. Все-таки я буду думать, что вы поступаете нехорошо. Вот и все тут». Когда мистрис Дель произнесла эти слова, голос и выражение лица ее были суровы. Она не могла запретить дяде выразить свое мнение племяннице, но ей очень не нравилась мысль о вмешательстве его в сердечные дела ее дочери. Сквайр встал и начал ходить по комнате, стараясь успокоиться, чтобы иметь возможность отвечать рассудительно и без гнева. «Можно ли мне уйти теперь?» — сказала мистер Дель. «Можно ли вам уйти?» «Конечно, можно, если вы желаете». Если вы находите стеснительным для себя разговор о благополучии ваших дочерей, на которых я стараюсь смотреть, как на моих собственных дочерей, хотя, сколько мне известно, их никогда не учили любить меня, как отца, если вы считаете мою заботу о их благополучии неуместным вмешательством, то, конечно, можете уйти. Я не имела намерения огорчить вас, мистер Дель. «Огорчить меня!» Кому какое дело, огорчаюсь ли я или нет? У меня нет своих детей, и поэтому я считаю обязанностью в жизни устроить своих племянников и племянниц. Я буду старый дурак, если стану надеяться, что взамен этого они будут любить меня. Я хочу выразить свое желание, а мне говорят, что я мешаюсь не в свои дела и поступаю дурно. Горько! «Очень горько! Я хорошо знаю, что их научили не любить меня, а все-таки стараюсь выполнить мой долг в отношении к ним!» «Мистер Дель, ваше обвинение несправедливо! Их никто не учил не любить вас! Я думаю, они обе любили и уважали вас как родного дядю, но все же это любовь и уважение не дают вам права располагать их руками!» «Да кто же хочет располагать их руками?» «Бывают обстоятельства, в которые, мне кажется, никакой дядя, никакой родитель не должны вмешиваться. И из всех таких обстоятельств настоящее есть самое главное. Если и после этого вы решитесь высказать ей свое желание, то, разумеется, можете. «Мало будет пользы в том, особливо, если вы восстановили ее против меня». «Мистер Дель, вы не имеете права говорить мне такие вещи. И в этом случае вы более чем несправедливы. Если вы думаете, что я восстановила моих дочерей против вас, то гораздо будет лучше оставить совсем Оллингтон. Я находилась в таких обстоятельствах, которые затруднили возможность исполнить мой долг в отношении детей». Но я стараюсь исполнять этот долг, оставляя в стороне все мои личные желания. Я совершенно убеждена, однако же, что с моей стороны было бы неблагоразумно дозволить им оставаться здесь после вашего упрека, что я научила их смотреть на вас неблагоприятно. Я решительно не потерплю, что вы мне говорили подобные вещи». «Все это мисс Сдель высказала решительно». Голосом, выражающим чувство нанесенного ей оскорбления, это заставило Сквайра понять, что она говорила серьезно. Разве не правда? сказал он, оправдываясь, что во всем касающемся до ваших дочерей, вы всегда смотрели на меня с подозрением. Нет, неправда. И потом мистерис Дель старалась поправить свою ошибку чувствуя, что в последних словах Сквайра было несколько истины. «Уж никак не с подозрением», — сказала она. «Но если мы зашли так далеко, то я объясню вам мои истинные чувства в материальном отношении. Вы многое можете сделать для моих дочерей, и многое сделали, и желаю сделать еще более», — сказал Сквайр. «Я уверена». Но из-за этого я не могу вам уступить моего места. Место матери, заменяющей им в то же время и отца. Они мои дети, они ваши. Если бы я даже согласилась дозволить вам действовать в качестве опекуна и самого близкого покровителя, они бы и тогда не согласились на подобную сделку. Этого вы не можете назвать подозрением. Но могу назвать ревностью. А разве мать не должна ревновать к любви своих детей?» Во все это время Сквайр ходил по комнате взад и вперед, засунув руки в карманы панталон. И когда мисс Дель выговорила последние слова, он все еще молча продолжал свою прогулку. «Может быть, и к лучшему, что вы, наконец, высказались!» — сказал он. «Ваше обвинение?» Сделала это необходимым. Я не имел намерения вас обвинять. Не имею его и теперь. Но я думаю, что вы и прежде поступали, и в настоящее время поступаете со мной жестоко. Очень жестоко. Я старался сделать ваших детей и самих вас участницами со мною в том благосостоянии, какое выпало на мою долю. Я старался увеличить удобство вашей жизни и счастье ваших дочерей. Я забочусь не менее вашего о том, чтобы упрочить их будущее благополучие. Вы бы очень несправедливо поступили, если бы отказались от всего, что делается в их пользу. И мне кажется, что взамен этого вам не следовало бы жалеть о привязанности и повиновении, которые обыкновенно идут вслед за такими добрыми услугами. Мистер Дель... «Я ничего не жалею! И не жалела!» «Я огорчен! Я очень огорчен!» — продолжал Сквайр. Мистерис Дель была удивлена видом его страдания, гораздо более чем необыкновенной горячностью его слов. «То, что вы сказали, мне уже давно известно! Хотя я и чувствовал, что это так было!» Но, признаюсь, ваша откровенность меня крайне огорчила. Разве только потому, что я сказала, что мои дети должны всегда оставаться моими? Вы сказали более. Вы, ваши дети, жили здесь. Близехонько от меня, уж сколько лет, и во все эти годы у вас не явилось ко мне ни одного доброго чувства. Неужели вы думаете, что я не вижу, не слышу, не чувствую? Не думаете ли вы, что я одурел и ничего не понимаю, что до вас самих, Вы бы никогда не вступили в этот дом, если бы не считали себя вынужденную сделать это ради приличия. Я нахожу, что все это так и быть должно, хоть у меня и нет собственных детей. На мне все-таки лежат родительские обязанности в отношении к моим племянницам. И за это-то мне говорят, что я не вправе ожидать не любви. Ни расположение, ни послушание. Знаю, Мэри, что я вас задерживаю здесь против вашего желания. Не стану вас доле удерживать». И он сделал знак, что она может уйти. Вставая с своего места, мистрис Дель чувствовала, что ее сердце смягчилось к нему. В последнее время он был очень ласков к ее детям, и эти ласки имели даже сходство с нежностью любви, которой он никогда не обнаруживал. Участь Лили, казалось, смягчила его суровость, и он старался быть как можно более мягким и в словах, и в обращении. Теперь же Сквайр говорил так, как будто при всей своей любви к этим девочкам он любил их напрасно. Без всякого сомнения он был неприятным соседом для своей невестки, заставляя ее беспрестанно чувствовать, что для нее он никогда бы не разжал руки. Нет сомнения, что он был движим, бессознательным желанием подрыться под ее власть над ее собственными детьми. Нет также никакого сомнения, что он всегда косился на нее с первого дня ее замужества». Она живо чувствовала все это с того времени, как узнала его, и еще живее после неудачи в усилиях своих жить с ним на дружеской ноге, усилиях, которые она делала в течение первых двух лет пребывания своего в малом доме. Но, тем не менее, несмотря ни на что, ее сердце в настоящую минуту скорбело за него. Она одержала над ним победу, вполне сохранив за собою позицию для защиты детей Но теперь, когда он жаловался, что он был разбит в этом состязании, сердце мистес Дель обливалось кровью. Брат, сказала она, и, говоря это, подала ему обе руки. Может быть, мы до сих пор не так понимали друг друга, как бы следовало. Я старался отвечал старик. «Я старался!» И он остановился или от избытка чувств, или, не находя слов, которые бы надлежащим образом выразили его мысли, «Постараемся снова понять друг друга надлежащим образом. Постараемся Опа. «Как? Начинать это снова, когда стукнуло почти семьдесят лет. Нет, Мэри, для меня нет более начинаний. Это, впрочем, нисколько не относится к девушкам. Пока я жив, пусть они владеют моим домом. Если выйдут они замуж, я сделаю для них все, что могу. Я полагаю, что Бернард серьезно занят своим предложением, и если Белл послушает его, то всегда будет принята здесь как владетельница Оллингтона. «А что вы сказали, то ни к чему не поведет. Начинания для меня совершенно невозможны». После этого мистер Дель одна прошла домой через сад. Сквайр обдуманно сказал ей, что ее дети, а не она, могли пользоваться домом, в котором жили по день его смерти. Он решительно отказался от предложенного ею более искреннего расположения. Он заставил ее понять, что они должны смотреть друг на друга как неприятели, Но в какой бы степени она ни была для него неприятелем, он дозволял ей пользоваться его щедротами, потому что желал выполнять свою обязанность в отношении к племянницам.